«Темные игры. Шархак!» — глухо из Шерейса Фаргит, проводив внимательным взглядом этого молодого парня, оказавшегося настолько необычным, разумным. Попав в это государство людей, молодые девушки-дроу, которые были выбраны для того, чтобы определить главный интерес эльфов, заставивших их поступить в Академию людей, столкнулись с тем фактом, что своей внешностью и, возможно, даже поведением, слишком притягивают к себе внимание. Вот только это было совсем не то, чего им бы хотелось. Некоторые разумные, вроде студентов и даже преподавателей этой самой академии, смотрели на молоденьких дроу, а ведь они были действительно молоды, так как три сотни лет для дроу — это не возраст, как на каких-то идолов, на которые молятся, но к которым не приближаются и не притягивают к ним свои руки» а ведь им все же хотелось выяснить то, чем отличаются любовные игры их народа от местных нравов и правил. Однако все эти разумные действительно в присутствии молоденьких дроу словно в какой-то ступор подали и не могли ничего внятно сказать. Вели себя как-то зажато. Никто не пытался с ними как-то заигрывать или хотя бы как-то спровоцировать, чтобы поближе познакомиться». И это насторожило девушек Дроу еще больше. Вообще-то они хотели чего-то большего. Им хотелось получить не только признаки внимания со стороны этих разумных. Им хотелось получить информацию. Ведь эльфы, как ни крути, старательно собирали ее. А вот у Дроу с этим возникали определенные сложности. Они, конечно, не сдавались и продолжали эту странную борьбу. Но, несмотря на все провокации представительниц народа дроу, местные вели себя весьма странно. Правда, был один молодой парень, который учился на втором курсе и был артефактором. И когда девушки столкнулись с ним в первый раз, еще при поступлении в академию, он поразил их тем фактом, что вел себя как-то слишком спокойно. И даже более того, они привыкли купаться во внимании со стороны мужчин, Привыкли к тому, что те же люди банально не могут сдерживать своих эмоций, когда на них смотрят. Восхищение и желание буквально прорываются в их взглядах. Тут же ничего этого просто не было. Это было весьма странно. Этот молодой парень вел себя так, будто бы его вообще ничего подобное не беспокоит. Он был полностью спокоен, как какой-то ледяной голем. Естественно, что он заинтересовал молодых охотниц за головами, которые не любили легкой добычи. Ведь и дураку понятно то, что чем сложнее тебе достается добыча, тем она желаннее. Они прекрасно сейчас понимали то, что стоит им только поманить к себе какого-нибудь из этих молодых разумных, являвшихся студентами Академии, даже просто пальцем, и обещать им хоть что-то вроде своеобразной благодарности, то эти разумные без каких-либо сомнений все им предоставят. Все, что им только будет нужно». Однако легкие пути были не для Дроу. Они такого просто не понимали. А вот эльфы, конечно... Эльфы были на все согласны. Однако, наблюдая за этим разумным и старательно собирая информацию, Дроу неожиданно заметили странные конфликты между ними. Вернее, сам конфликт заметить не получилось. Скорее всего, он произошел куда раньше, чем Дроу появились в этой академии. Однако сам факт того, что он есть, никто не оспаривал. Было заметно, что как только эльфы появляются рядом с ним, этот парень буквально начинает пылать агрессией. Уж кто-кто, а другое это прекрасно чувствовали. Вот только они сейчас пытались понять то, что на самом деле происходит. Почему этот разумный так спокоен при них? Ведь девушки намеренно пытались спровоцировать с его стороны чисто мужской интерес. К тому же не стоит забывать о главном. Они были слишком красивы, по местным меркам. И даже если рядом находились эльфы, то местные разумные старательно обращали внимание именно на Дроу. Может быть, из-за их немного непривычной внешности для этого региона? Вполне может быть и такое. Тем более становилось интересно то, по какой причине этот парень так спокоен в их присутствии. Наблюдая за ним даже в магическом диапазоне, девушки не видели никаких эмоций, которые обычно прекрасно видны из-за волнений на ауре. Более того... Его аура была настолько плотной, что просто невозможно было понять главное, к какой именно стихии он имеет отношение. Но то, что он был одаренным, не оспаривал никто. Именно тогда молоденькая девушка Дроу решила попытаться первой подойти к нему. Ей уже немного надоело то, как происходит все вокруг. К тому же Шири хотела все-таки заполучить желанную добычу первой. Именно поэтому она и подошла к этому парню, которого увидела в парке, одиноко сидевшего в глубокой задумчивости. К тому же они уже знали о том, что случилось в прошлом году в Академии. Для этого надо было просто иметь тонкий слух и уметь слушать. Маги старательно сплетничали о том, что в этом году именно этому парню предстоит тяжелое сражение. «Мало того, что он маг артефактор, так еще и врага выбрал себе не слабого. Целого магистра огня!» По сути, если подумать, то можно понять то, что у этого парня просто не было ни единого шанса. И это говорило о том, что он либо глуп до невозможности, либо у него есть какой-то план. Думать о том, что он полный глупец, молодая Дроу не хотела, ведь она видела то, как он себя ведет. Глупец не мог бы так себя контролировать в присутствии четырех молоденьких соблазнительных девушек. Причем тех, кто явно афиширует к нему свой интерес. Так что в данном случае не стоит забывать о том, что глупец в этой ситуации не смог бы так хорошо контролировать себя. Ему это ни к чему. Поэтому Шарейса заранее подозревала, что здесь есть какой-то отдельный фокус. Что-то такое, чего они банально не знают. Поэтому она и хотела выяснить у него все в подробностях. К тому же сама эта конфронтация могла ей помочь получить шанс выяснить, что на самом деле делает Илька в королевстве людей. И все вроде бы у нее сначала шло нормально. И разговор у них все же состоялся, хотя сам этот парень опять, как всегда, вел себя ровно и спокойно. Несмотря на то, что пару раз сама девушка его специально спровоцировала, попытавшись всего лишь проявить к нему интерес и завлечь своими позами и телом, однако он все равно никак на это не прореагировал. Присмотревшись к нему магическим оком, Шариса Неофаргет вдруг поняла, что он полный универсал. В его ауре можно было разглядеть наличие всех четырех первородных стихий, что было просто невероятной редкостью. Причем сила этих стихий в нем была не ниже мага уровня первого ранга. По сути, если так подумать, он мог спокойно пойти на любую кафедру и стать достаточно сильным стихийным магом и, кстати, достаточно востребованным специалистом. Вот только почему он выбрал артефакторику. Естественно, что девушка удивилась, так как банально не понимала того, что могло толкнуть этого парня на подобный поступок. Ведь, по сути, все это достаточно глупо. Он и обучился бы лучше, и, возможно, даже был бы более сильным специалистом. Однако этот парень, при ее довольно насмешном высказывании в отношении его выбора, Вдруг словно окаменел. Она почувствовала исходящую от него волну ледяного спокойствия, что было достаточно странно и даже пугающе. Уже потом, когда он ушел прочь, Шариса сама поняла, что просто оскорбила его таким поведением. А это был не тот результат, которого она добивалась. Более того, все то, что он ей сказал, было правильным. Она попыталась вспомнить хоть одно имя великого мага, древности, являвшегося довольно могущественным. И не вспомнила. Были легендарные войны у тех же дров, которые сражались и мечом, и магией одновременно. Вот только их помнили именно по оставшимся от них артефактам. Например, меч одного воина до сих пор хранился в черном храме как реликвия. А если бы этого меча не было? Кто бы про него помнил? В том-то и дело. Только все это вообще было из разряда непонятного. Почему этот молодой парень так себя ведет? Он ведет себя действительно весьма необычно. Он настолько резко отреагировал на ее насмешку, что девушка банально не знала, что ей делать. Кроме того, его замечание в отношении поведения других магов к магам-артефакторам имело свои плюсы. Ведь она и сама действительно видела то, что многие разумные банально опасаются магов-артефакторов. По крайней мере, раньше она этого просто не понимала, но теперь... Все эти правила, которые действовали именно против магов-артефакторов, вынуждали задуматься. Конечно, ей хотелось бы, чтобы этот разговор закончился бы по-другому. Вот только ситуация сложилась так, что она, сама того не понимая, видимо, зацепила достаточно больную струну в его душе. Более того, кажется, она начала понимать основную причину для конфликта между ним и эльфами. Эти лесные снобы наверняка оскорбили его тем же, банально предвзято отнесясь к тому, что он выбрал артефакторику. Однако отрицать правду в его словах было просто глупо. Девушка сама прекрасно видела тот факт, что он прав. Хуже всего для нее было именно то, что этот молодой разумный фактически сам предложил ей сотрудничество, именно на фоне того, чтобы хотел справиться с более серьезным противником и все же заставить уважать свой выбор. Ему нужна была практически мизерная помощь со стороны магов тьмы, Нужно было просто наполнить один-два кристалла накопителя собственной энергией, которую он мог бы использовать в артефакте для того, чтобы расправиться с таким опасным для него врагом. Однако ее насмешка и торопливость сыграли с девушкой плохую шутку. Теперь она вряд ли сможет каким-то образом наладить с ним отношения. Судя по всему, эльфы точно так же теперь пытались наладить с ним общение. По крайней мере, Шириса сама видела одну молоденькую эльфику которая старательно пыталась с ним общаться. Вот только дальше простых, односложных вопросов и ответов дело не заходило, и она четко видела разочарование и даже какую-то обиду, проскальзывающую на лице молодой представительницы великого леса. А раньше ее это забавляло. Но теперь она поняла, что чувствовала эта молоденькая девушка, привыкшая ко всеобщему поклонению. И эта обида была не на самого данного индивидуума, а больше на саму себя. На то, что она просто не смогла банально подобрать слова и как-то правильно построить разговор. Их предвзятое отношение к людям и в этот раз сыграло плохую шутку с представителями высшей расы. Да-да, Дроу тоже считали себя высшей расой, тем более, что у них была покровительница, богиня Лос, которую они, по крайней мере, могли видеть своими глазами. А что могут сказать эти люди про своих богов-покровителей? — Да ничего. Никто из них практически никогда не видел этих существ. — И что же мне теперь с тобой делать? — задумчиво проворчала девушка, медленно поднимаясь со скамейки и оглаживая эту бесформенную мантию. Кто бы знал о том, каких усилий девушкам дроу пришлось использовать пройти эти бесформенные тряпки, хоть в какое-то подобие нормальных платьев, подчеркивающих их женственность. Но даже этот вариант не помогал. Этот парень действительно вел себя так, словно видит перед собой вполне обычных людей. И это было настолько странно и даже шокирующе, что молодая Дроу банально не могла понять его поведение. Более того, она даже начала опасаться этого разумного. Теперь-то она понимала то, почему все это происходит. Этот разумный никого не считает слабее себя. Он ко всем относится так, как будто противник гораздо опаснее его к представителям расы дрова относится с настороженностью, которая смывает, словно горный поток, все их попытки привлечь к себе внимание. Вот если бы ей удалось его расслабить и уговорить как-то стать более спокойным и уравновешенным, именно тогда она увидела бы его истинное лицо. — А не ради тебя ли здесь появились эльфы? — задумчиво проговорила девушка, вспомнив о том, насколько необычным был этот странный парень — которого они здесь обнаружили. Если они хотят действительно заполучить такого универсала, то вполне понятен их интерес. Ведь она знала о том, что магия универсала обычно расплачивается за свою универсальность и возможность использовать несколько стихий именно силой дара. То есть обычно универсалы по своей силе не могут быть выше, к примеру, того же четвертого ранга. Как максимум четвертый и третий, как факт. Этот же разумный уже сейчас, на втором курсе Академии, имел силу не менее, чем у мага первого ранга. А что будет дальше? Ведь он продолжает развиваться. Наблюдая за ним со стороны, Шарииса сама видела, что у этого разумного практически нет свободного времени. Он постоянно учится, постоянно ходит на какие-то факультативные занятия по различным стихиям, что и было очень удивительным. Обычно артефакторы замыкались в своем искусстве и дальше не двигались. Этот же парень, несмотря на слабость своего обучения, ведь второй курс — это только начало, все же старался учиться. Одни только копья праха, которыми он хотел угостить своего потенциального врага на состязание. Чего стоят? Вообще-то это одно из магических плетений тьмы, имеющих достаточно большую силу и при этом высокий уровень. То есть... Такие магические плетения магии тьмы обычно изучают уже к окончанию своего обучения. Этот же молодой парень хочет использовать подобное магическое плетение уже сейчас. Немного подумав над этой ситуацией, девушка поняла то, чего он добивается. Этот парень действительно хочет чуть ли не смертельно удивить своего врага. Ну что же, это было бы вполне в духе дроу. Они тоже предпочитают не издеваться над врагами, как те же эльфы, а банально уничтожить их. К тому же такой удар заставит этих разумных одуматься и относиться к артефакторам с уважением. И это было прекрасно понятно. Жалко, конечно, что она не смогла сдержаться и все-таки выпустила свою смешливую и ироничную натуру раньше, чем этот парень привык Теперь это дело будет сложно исправить. Судя по всему, помочь ему она уже не сможет». Не потому, что сама того не хочет. Она бы помогла, и даже с радостью. Проблема сейчас была в том, что теперь сам этот разумный не захочет от нее никакой помощи. И это было очень плохо. Вернувшись обратно в свою комнату, Шарий Саниафаргет тут же набросала небольшую записку послу Дроу в этом королевстве людей. Нужно было как можно быстрее выяснить кое-что про этого разумного. Более того... Она выложила в этой записке сообщение о том, что, возможно, интересы эльфов касаются именно того, что в Академии людей проявился именно этот самый полный универсал с такой силой. Слишком он универсальный, так как может использовать все четыре первородные стихии, а также слишком он сильный для универсала. Возможно, именно поэтому эльфы и лезут в человеческое государство, именно из-за таких вот разумных. Ведь, скорее всего, у эльфов, как и у дроу, нет таких универсалов, в принципе. Обычно представители их народов имеют только одно направление стихии. У дроу — это тьма, поэтому у них возникают большие проблемы с теми же магами и лекарями. Что-то могут сделать те самые жрицы Черного Храма, но не более того. Так что такой интерес был вполне понятен. Тем более, что Шериисса прекрасно понимала один важный нюанс — Такой мак-артефактор может делать артефакты лечения. А для бойцов дрова это очень важно. У них практически не было таких мастеров. И приходилось подобные амулеты и артефакты закупать со стороны. Это было неприемлемо. И надо было как-то их решать. Пока она занималась этими делами, девушка узнала о том, что другие дровы узнали про гномов то, что так интересовало верховную жрицу богини Лос. Гномы действительно начали продавать эликсиры высшего исцеления, которыми раньше могли похвастаться только эльфы из Великого Леса. Естественно, что эльфов это все очень сильно разозлило. И теперь эльфы пытались найти источник поступления подобных ресурсов под Горное Королевство. Эту тайну никто не скрывал. А все люди в Королевстве Муран все это знали. И даже поговаривали о том, что источник тех самых соцветий золотой реландской яшмы Был именно черный лес. Только вот проблема была в том, что этот лес был весьма опасен. По легендам Дроу, он возник на месте гибели кого-то из богов древности, который был, как ни странно, одним из друзей их богини-покровительницы. Конечно, кто-то мог бы сказать о том, что у Дроу есть какой-то шанс получить в том черном лесу какую-то помощь и поддержку. Однако Дроу не были в этом уверены. Этот лес был полностью природным». А дроу были магами тьмы, и справиться с силами природы такой мощи они банально не смогут, так что там им просто делать нечего. Но если богиня прикажет, дроу пойдут в черный лес. Вот только будет ли от этого какая-то польза, этого они не знают. Через два дня Шариса Неофаргет получила небольшую шкатулку из посольства. Там был шар-кристалл, который достался им от древних. И когда она достала этот предмет то тихо вздохнуло. Этот парень действительно был прав. Где память про тех самых могущественных боевых магов, которые якобы помыкали магами-артефакторами? Нет ее. А вот артефакты древних существуют и заставляют многих разумных в этом мире банально теряться от их мастерства и искусства изготовления таких весьма интересных предметов. Взять хотя бы этот переговорный шар. Выглядел он как кристальный шар на искусно вырезанной костяной подставке. Вся эта подставка выглядела как и клубок змей. В каждой змее были определенные магические плетения. А в результате их совокупной работы все это настолько пересекалось между собой, что определить то, как действует сам этот артефакт, просто не представлялось возможным. Сам этот кристальный шар выступал вроде и накопителя магической энергии, и своеобразного передатчика определенного сигнала к тому же шару, бывшему с ним в паре. И в кристалле можно было увидеть своего собеседника и спокойно с ним переговорить, несмотря на разделяющие их расстояния. Тяжело вздохнув, Шарийса медленно прикоснулась к этому шару и активировала его коротким импульсом собственной силы. Он тут же засветился, и изображение, которое она увидела на этом шаре заставила девушку Дроу тут же преклонить колено и склонить голову. С этого шара на нее смотрела сама верховная жрица черного храма. Ее собственная тетушка. Хотя у Дроу было такое правило. Тот, кто уходил в храм, навсегда вычеркивается из семейных свитков. Однако отрицать родство не получалось. Тем более, что у самой молоденькой девушки был достаточно сильный дар к тьме. Ее тоже разглядывали в роли своеобразной жрицы. Так что с тетушкой ей приходилось часто видеться и общаться. — Итак, дорогая моя, ты мне что-то хотела рассказать? — медленно усмехнулась верховная жрица, заметив растерянность, промелькнувшая на лице племянницы. — Посол сообщила о том, что ты хотела мне что-то передать. Якобы ты что-то обнаружила в Академии людей. Говори, я тебя внимательно слушаю. — Да, госпожа моя, с глубочайшим уважением и достаточно медленно... Девушка принялась перечислять все факты, которые обнаружила в Академии, и те, которые касались не только эльфов, но и людей. К тому же она информировала Верховную Жрицу о том, что обучение в Академии людей длится всего пять лет. Возможно, еще и это заинтересовало эльфов, так как в результате этого люди получают полноценных обученных магов достаточно быстро, а не так, как у них получается». Да, эти маги не имеют опыта и практически знают только минимум магических плетений. Однако при этом всем сразу стоит учитывать тот факт, что их достаточно много, и они успевают набраться опыта, прежде чем гибнут. Так что недооценивать подобные возможности явно не стоит. Но при этом она также постаралась сосредоточиться и на этом странном парне-универсале, рассказав своей тетушке о том, что у этого парня в равной степени обнаружила наличие всех четырех первородных стихий, причем достаточно сильных, что было просто невероятной редкостью. — Я понимаю, что тебя насторожило, — задумчиво проговорила Верховная Жрица после недолгих раздумий. — Ты права. Этот разумный представляет определенный интерес. К тому же он действительно в чем-то прав. Хороший артефактор для любого мага будет опасен. Многие забывают о том, что артефактор это не просто какой-то там мастер без делушек, как ты ему сказала. Этот разумник тому же еще и является и хорошим ритуалистом. А кто у нас ритуалами занимается, ты мне не напомнишь? Жирицы, догадка промелькнувшая в голове девушкой, заставила ее вздрогнуть. Так вы хотите сказать, что он чей-то жрец? Как же так? Он обычный парень и я не видела в нем никакой составляющей, которая бы указывала на жреческие способности. Как же так? — А вот тут ты немножко ошибаешься, — тихо усмехнулась верховная жрица, медленно покачав головой. — Тебе надо быть внимательнее в этом вопросе. Ты слишком отвлеклась на самого этого парня, но не обратила внимания на кое-что другое. Ты же сама рассказывала мне о том, что у него аура слишком плотная, и слишком защищенная от попытки обнаружения его магических сил. Как бы ты обратила внимание на то, что он из себя представляет, если бы не знала, куда смотреть, никак этого парня кто-то хорошо обучал. Настолько хорошо, что этот разумно уже даже сейчас представляет серьезную опасность для любого мага. Добавь сюда еще его сообразительность. Это же надо было додуматься. Он, магистра огня, хочет приласкать копьями праха, Он бы еще его приласкал ятаганами тьмы. Было бы еще интереснее. Жаль, что я не увижу этого сражения. Хотя хотелось бы. Вот только ты поторопилась. И теперь этот парень для тебя стал недоступен. Что думаешь делать? Может быть, попросишь кого-то из твоих подружек заняться им? При этих словах верховной жрицы Шарисса Неофаргит сразу скинулась. Ведь она прекрасно понимала, что если решится сделать подобный шаг, то навсегда потеряет возможность заполучить добычу, которая для таких, как она, имеет достаточно большое значение. Как уже говорилось ранее, чем сложнее что-то добыть, тем ценнее приз. Именно поэтому девушка и не хотела делиться такой возможностью. По крайней мере, сейчас она знала о том, как ей надо себя с ним вести. Главное сейчас найти способность исправить ситуацию. Что? Что? Заметив то, что Верховная Жрица как-то странно и даже довольно улыбается, Шериса машинально поправила свою косу, которая вроде бы была заплетена по всем законам и правилам. В чем дело? Тетушка, ты на меня так смотришь, как будто я опять залезла в храм в момент жертвоприношения. В ответ на ее высказывание Верховная Жрица громко расхохоталась. Еще бы об этом казусе она никак не могла забыть. И каждый раз напоминал, что в своей племяннице... О том, как еще ребенком решилась сунуть свой нос, который был весьма любопытным, в то самое дело, которое ее не касалось. Тогда ей крепко влетело. И если бы не заступничество верховной жрицы, которая просто пожалела молоденькую дрову, то все закончилось бы куда хуже. Однако теперь вот это выражение лица у тетушки очень часто проскальзывало, когда она что-то хотела сказать или видела какую-то ошибку своей племянницы. «Да просто я вижу, что ты решила не отдавать свою добычу никому!» Продолжала смеяться Верховная Жрица, медленно покачивая головой. «Это хорошо. Мы хищники. Мы хозяева. Я имею в виду, что ты должна его победить. Как ты это сделаешь? Дело твое. Но если он победит тебя, ситуация будет весьма неординарная. Ты понимаешь, к чему это может привести?» «Тетушка, о чем ты говоришь?» Растеряно переспросила девушка, все еще никак не понимая того направления мыслей, которое сейчас пытается подсказать ей верховная жрица Черного Храма. — Ведь он человек. А ты говоришь так, как будто он может стать консортом. — Такое вообще в принципе невозможно. — Кто тебе эту глупость сказал? Приподняв свою тонкую бровь, внимательно посмотрела на племянницу, представительницу самой богини-покровительницы их народа. — Начнем с того, что даже если он и человек то храм все равно может его признать. Именно из-за его универсальности и силы. Ты только представь тебе то, какую кровь ты можешь принести в наш народ. Мы являемся типичными магами тьмы, и это наша сила. Но и в этом наш минус. Стихии нам не подвластны. Если ты приведешь наш народ подобного универсала, то мы можем организовать новую великую семью, в которой будут универсалы». Даже если они будут рождаться через несколько поколений, способности станут для нас огромным подспорьем. Возьми хотя бы магов земли, гномов. Ты же сама прекрасно знаешь, сколько крови они нам попортили. Уже только поэтому следует понимать главный нюанс. Сила подобного рода нам нужна. Добавь сюда силу природы. Сила стихии и природы подобного мага может помочь нам сражаться с представителями эльфов. А это наши древние враги. Надеюсь, это тебе не нужно объяснять. Ну, а все остальное можно оформить как своеобразный бонус. Что поделаешь. Но эти силы стихии могут нам изрядно помочь. Так что твоим напарницам будет отдельное задание. Они должны сейчас сосредоточиться на учебном процессе Академии. Собрать все, что только возможно. Если там действительно так быстро готовят магов, хотя бы среднего уровня то мы будем только рады получить такую возможность. К тому же практику и опыт этим разумным мы обеспечим в достаточно больших количествах, и ты это знаешь не хуже меня. А ты сосредоточься на этом молодом парне, найди к нему подходы. Извинись. Я думаю, что ты найдешь способ это сделать. Он нужен нам. Позаботься об этом. Ты знаешь, что богиня не стала бы вас туда зря посылать, и я надеюсь на то, что ты действительно сумела угадать истинный поток мыслей госпожи. Поэтому постарайся не подвести ни меня, ни наш клан». Последние слова верховной жрицы ударили девушку в самое сердце. Она никогда не признавала тот факт, что они являются представителями одного семейства вслух. Это уже само по себе говорило о важности задания. «Если все обстоит именно так, то выбора у них просто нет». Ей нужно найти общий язык с этим пареньком. Да, она понимала, что для него она, возможно, древняя старуха. Но ведь она по меркам своего народа еще очень молода. Всего 280 лет стукнула недавно. И только протекция ее тетушки и помогла шариться попасть в отряд, отправленный на это задание. Уже только поэтому она понимала всю сложность данной задачи. Тем более, что полученный приказ со стороны верховной жрицы развязывал ей руки. Теперь она могла пойти буквально на все. Даже на то, что другими дроу могло быть признанным не очень приличным поведением. Но факта не отменишь. Никакой матриарх спорить не будет с тем, что подобные разумные и действительно нужны их народу. Ведь верховная жрица права. Она сказала, что их сила и слабость именно во тьме. И это правда. Благодаря тому, что они имеют возможность оперировать только одной силой, Дроу разбирали с ней очень хорошо, только никаких других способностей у них просто нет. И в этом их уязвимость. Зная то, как с ними можно бороться, враги могут победить их народ. Достаточно часто дроу побеждали только за счет мастерства и гораздо большей силы, которую им приходилось использовать. Это был важный факт, который не стоит недооценивать. Тяжело вздохнувшая, Рейса неофаргет медленно спрятала погасший переговорный шар в шкатухку. Теперь ей придется старательно его выслеживать, чтобы попробовать найти возможность повторно заговорить. При первой же попытке она постарается извиниться перед ним, так как понимает, что в данном случае выбора у нее просто нет. Это, конечно, было совсем не то, чего она хотела бы, но сам он к ней даже подходить не будет. После ее насмешки он наверняка постарается держаться от нее на определенной дистанции, так что ей придется искать возможность самостоятельно его заинтересовать. Возможно, она постарается предложить ему помощь в создании плетения копьё праха, хотя бы просто предоставив собственную энергию для того, чтобы он мог создать такой артефакт, на который так рассчитывал. Тем более, что среди студентов уже вовсю ходил слух о том, что одного наглого мага-артефактора... Куратор кафедры огня собирается показательно наказать. Возможно, он сильно постарается, чтобы так и случилось. Но теперь это было совсем не то, что она хотела бы получить. Так что выбора нет. Ей нужно будет сильно постараться.